Глава 29. Выдвинув подбородок вперед, приподнимаю брови и еще раз проверяю, ровно ли легли тени на веках. Затем, обведя губы контурным карандашом, покрываю их розовой помадой. Она делает мой образ завершенным. Отойдя от зеркала на шаг, сама себе улыбаюсь, а затем медленно кручусь вокруг своей оси. «Новое платье в точности повторяет все изгибы моей фигуры и создает иллюзию того, что на мне нет белья». «Я долго сомневалась, покупать его или нет», — определиться помогали слова консультанта. «Если кому-то покажется, что вы без белья, это только его проблемы». «Действительно, почему меня должны волновать фантазии кого бы то ни было? Даже если Сергей так подумает, пусть думает». Поправив прическу, наношу по капельке духов на запястье и в ложбинку грудей. Укладываю в сумочку салфетки и пудру и принимаю входящий на телефон. «Готово?» «Да». «Что, правда?» – раздается в трубке удивленный смешок. «Я рассчитывал ждать еще как минимум полчаса». «Ты же сам сказал, к восьми приедешь». «Я и приехал, спускайся». Демонстративно фыркнув, отключаюсь и еще раз окинув взглядом свое отражение, беру сумочку и выхожу из квартиры. Сергей приехал на служебном автомобиле, черном седане представительского класса. За рулем водитель. Заметив, что я приближаюсь, начальник выходит из машины. Глядя на меня без привычной улыбки, почесывает пальцем бровь. Горло в одночасье забивается волнением. «Что? Я плохо выгляжу?» «Хм...» «Я рассчитывал приятно провести вечер, но, похоже, буду вынужден отбивать тебя от похотливых кабелей. Приблизившись, подставляю ему щеку для поцелуя. «Ты мастер изящных комплиментов, Сережа». «Это был не комплимент, Мэри. Ты действительно потрясающе выглядишь. Спасибо». «Черт, кажется, я краснею. До развода комплименты я получала только от папы и мужа». Папа их говорил, Руслан делал их взглядами и прикосновениями. «Опыта вызывать интерес у других мужчин у меня нет». «Какая будет программа? Ты знаешь?» — спрашиваю, желая сбить себя прицел Серёжи. «Не знаю», — отвечает, открывая для меня дверь. «О такому заранее не оповещают». «Ну да». Мягко закрыв дверь, обходит машину и садится рядом. Пока едем до экспоцентра, Сергей почти все время говорит с кем-то по телефону. В этом они с моим бывшим мужем сильно похожи, продолжают работать на отдыхе и приносят работу домой. Я отношусь к этому с пониманием, потому что в последнее время сама так зачастую делаю. Спустя всего полчаса водитель, ловко лавируя в двустороннем потоке автомобиля, паркует седан у главного входа. «Я помогу», бросает Сергей, прежде чем выйти из машины. Открывает дверь и, чуть склонив голову, галантно подает руку. Едва не прыснув со смеху, принимаю ее и как можно более аккуратно выбираюсь наружу. «Идем?» Народу очень много. Очень. Как снаружи, так и внутри. Бегло, глядя в толпу, мысленно выдыхаю. С образом я угадала. Придерживая мой локоть, Сережа уверенно ведет меня по залу. Мне же приходится делать над собой усилия, чтобы не крутить по сторонам головой. Я на таких мероприятиях никогда раньше не бывала. Знаю, что Руслан посещал приемы, презентации, банкеты, но меня с собой никогда не брал. Я не хотела, а он и не настаивал. А теперь мне самой интересно стало посмотреть на эту жизнь изнутри. Может, узнав, как он проводил время вне стен нашего дома, я пойму, почему все так случилось. Может, и мне понравится. «Расскажешь мне об этом автомобиле?» Спрашиваю, когда мы проходим мимо большого круглого пьедестала. На нем стоит черный хэтчбек, от глянцевых бликов которого слепит глаза. Помимо него в зале находятся еще несколько моделей, установленных на постаментах пониже. Красный спорткар, белый седан, ориентированный явно на женскую аудиторию, джип на широких колесах. В принципе, ничего сенсационного нас не ждет, поскольку презентация этого бренда уже была и в Пекине, и в Нью-Йорке, и в Берлине, и даже в Москве. Зачем же тогда они организовали ее еще и здесь? Затем, что открывают у нас свой салон с целью привлечения внимания общественности. Ясно. Почему не ты организатор? Склоняю голову на бок и невинно хлопаю ресницами. «Потому что организаторы — москвичи», — проговаривает, подхватывая с подноса проходящего мимо официанта бокал с шампанским, протягивает его мне и, склонившись на ухо, добавляет. «Я бы организовал все круче, Мэри». «Не сомневаюсь». Пойдем, я тебя со своими друзьями познакомлю». «Неторопливо курсируя по залу, мы переходим от одной кучки людей к другой». «Как много у него друзей и знакомых!» Люди, не только схожие с его профессией, но и крупные бизнесмены, ученые, представители богемы, представляя меня как свою спутницу, неизменно вгоняет меня в краску. Пару раз я пытаюсь обозначить формат наших с ним отношений, но потом расслабляюсь. Пусть думают, что хотят. «Твой знакомый подумал, что мы больше, чем просто коллеги», проговариваю тихо, когда Сережа снова меня куда-то ведет. «Тебя это волнует?» «Меня нет. Это ведь твои знакомые, а не мои». «Вот и забей», — усмехается он. «Смотри, там Света?» — восклицаю, заметив стоящих у спорткара Светланку и ее мужа Глеба. «Ага, пойдем, поздороваемся». Столько всего проскакивает во взгляде подруги, когда она видит меня под руку со своим братом, что я на миг не имею от стыда, потому что на ее мнение мне не плевать. «Маша, твое платье — космос!» — шепчет, целуя мои покрасневшие щеки. «Спасибо, ты тоже красавица». Это правда. В платье с воздушной юбкой и в облаке светло-русых волос она выглядит как кремовая зефирка. Глеб, глядя на свою жену сверху вниз, горделиво щурится. «Здравствуй, Маша!» — здоровается он. «Как поживаешь?» «Хорошо». улыбаюсь открыто. «У меня все отлично». «Я рад», — кивает, продолжая смотреть на нас с Серёжей по очереди. В глазах читается вопрос, волнующих всех без исключения знакомых моего спутника. И мне от этого вдруг весело становится. Не думала я, что мы создадим такую интригу. Задержавшись около ребят, с ними и остаемся, когда начинается официальная часть программы. Стоя у черного хэтчбека, новый бренд представляет непосредственно производитель. Из всего, что сказал его переводчик, я услышала и поняла следующее. Данные модели — это рывок в будущее, скачок в развитии мирового автопрома, лучший в мире автопилот, уникальная подвеска, суперсовременная электроника, высший уровень надежности и оптимальное соотношение цена-качество. Когда в зале приглушают свет и под музыку начинают появляться танцовщики, Сережа, положив руку на мою поясницу, склоняется к моему уху. «Ты шикарна, Мэри!» Замерев, я перестаю дышать. Мышцы спины сводят от напряжения, а от уха по шее расползаются мурашки. Не понять, приятно или нет. «Спасибо», — отвечаю одними губами. «Улыбнись». Послушно растягиваю губы и подношу карту бокал. На тебя смотрит Лебедев. Улыбка на моем лице замерзает. Сердце останавливается и в грудной клетке создается вакуум. Открытые участки кожи покрываются коркой льда. Повернув голову к Сергею, беспомощно смотрю в его лицо. Он ободряюще улыбается и легонько притягивает меня к себе. «Расслабься». «Он здесь?» Сипит мой голос. «Да». «Выше нос, красотка. Не смей начать паниковать». «Он здесь? С ней?» «Да, Мэри». «Боже!» И в этот момент сердце, сорвавшись с привязи, ударяется в ребра. В голову бросается кровь. Резко втянув в воздух, какое-то время я молча смотрю на танец. «Ты знал, что он тут будет?» Спрятав губы за стеклом бокала, спрашиваю тихо. «Нет. Мне лучше уехать». Рука на моей пояснице ощутимо напрягается. Слышу шумный выдох у уха, а следом его слова. «Хочешь и дальше прятать голову в песок, Мэри? Или будешь наслаждаться жизнью, оставив позади все дерьмо, что он с тобой сделал?» «М?», -м? «Я останусь». «Умница». Провожая зрелищное выступление аплодисментами, я начинаю чувствовать это. Нагревание кожи правой щеки, легкое покалывание и, наконец, невыносимое жжение. Глубоко вздохнув, я поворачиваю голову и нарываюсь на взгляд Руслана. Как на остро заточенное лезвие. Полоснув по горлу, втыкается мне в грудь. Решительно разрываю зрительный контакт и смотрю на его спутницу. Майер стоит рядом. Высокая, выше, чем я себе ее представляла. В черном платье с открытыми плечами, собранными в высокий хвост белыми волосами. Держа в руках точно такой же, как у меня бокал, разговаривает с каким-то мужчиной. Отвернувшись, делаю вид, что слушаю ведущего. На самом деле я просто пытаюсь дышать. Дышать, когда каждый вдох наполняет грудь битым стеклом. Черт подери, Лебедев, мне все еще больно. «Видеть их рядом больно!» «Маш!» — проникает в затуманенное сознание голос Сережи. Все нормально?» «Да», — хриплю на выдохе. «Они красивая пара». «Мы с тобой тоже». Обернувшись к нему, невольно улыбаюсь. «А ведь и правда. Сергей в дорогом темно сером костюме с модной укладкой, и я в шикарном платье и с прической». Должно быть, со стороны мы выглядим неплохо.